Глава девятнадцатая. Он, не оборачиваясь, двинулся вперёд, и мне пришлось почти бежать, чтобы поспеть за ним. Подходя к столам, лорд Каллахан брал в руки какие-то кинжалы и мечи, быстро оглядывал их и возвращал на место. Шёл дальше, рассматривал ещё что-то, вновь не удовлетворившись, перемещался к следующей стойке или столу. «Рамина!» — позвал он, когда я отвлеклась на Ирму, рассматривающую вдалеке лук. «Возьмешь вот этот наруч». Увидев в его руках широкий посеребренный браслет, превращающийся в арбалет, я почти обрадовалась. Эта вещица мне хорошо знакома. Ирма научила меня с ней обращаться. Нужно только восстановить навыки уже в этом времени. Подставив левое запястье, я дождалась, пока дракон застегнет наруч. «Умеешь пользоваться арбалетом?» — спросил он. «Это магически, управляется силой мысли и даром». Убить из него получится только прямым попаданием в глаз, что ты вряд ли сумеешь. Но его дротики парализуют, ты сможешь убежать. «Благодарю, лорд. Это очень хороший арбалет. Вы в моих видениях мне его дарили». «Отлично», — хмыкнул он. «Тогда предлагаю сберечь время. Я намеревался вручить тебе еще кинжал, тоже скорее замедляющее и парализующее, нежели действенное оружие». Но, возможно, он не нужен. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, пригодился ли мне кинжал хоть раз. Я его носила с собой всегда, так же, как и арбалет наруч, но не могла припомнить ни одного момента, когда бы воспользовалась кинжалом по прямому назначению. «А можно выбрать что-то другое?» Наконец осторожно спросила я. «Какие задачи?» «Может, артефакт, который будет выполнять роль кольчуги...» Настоящую кольчугу или кирасу носить я не смогу из-за веса. Создавать вокруг себя щит затратно, да и не умею я творить заклинания. «Кольчуга или кираса?» Оглядев мою фигуру, проговорил лорд. Постоял, размышляя, после чего двинулся к стоящим в дальнем правом углу оружейным сундукам. Пройдясь вдоль них, он остановился у одного и открыл. Покопался немного и вытянул блестящую сорочку. Я подошла поближе, чтобы взглянуть, и удивлённо вскинула брови. Это оказалась короткая кольчушка с рукавами примерно до локтя, сплетённая из таких тоненьких и маленьких колечек, что на ощупь напоминала тканевую. «Древняя вещица», — прокомментировал дракон, отдавая мне её. «Кажется, работы ваших мастеров». «Впрочем, не уверен. Но она зачарованная, в этом можешь не сомневаться». «Да, это делали ситхи», — кивнула я, сосредоточившись и рассмотрев то самое волшебство, которое уже умело различать. «Только я не знаю, что именно она может». «Да как все доспехи!» — лениво повел плечом хозяин сокровищницы. «Защищать тело. Что еще тебе может понадобиться?» «Пожалуй, все же кинжал. Очень острый и смертоносный». — подумав, добавила я, — в идеале такой, чтобы мог отрубать конечности восставшим мертвецам, подобравшимся вплотную. Дракон подавился, готовый сорваться с его уст фразой. Помолчал, рассматривая меня уже без насмешливой снисходительности. — А ты ведь уже умеешь убивать, девочка! — тихо произнес и наклонился так, что наши глаза оказались на одном уровне. «И каково это для ситхи? Для одной из тех, кто должен дарить счастье и свет, кто был душой и радостью мира?» «Это страшно, лорд Калахан, но не страшнее, чем хранить всех вас». «Если выживешь, уходи», — погладил он меня по голове, словно ребёнка. «Мир, заставивший ситхи убивать». Не должен оставаться твоим домом. И не бери с собой Дарю. Он взрослый, состоявшийся дракон, а тебе нужно вырасти, дочь моей любимой женщины, повзрослеть, стать сильной и счастливой личностью. Сейчас мне страшно смотреть в твои глаза, в них ход близки смерти. Уйду, если всё получится и я выживу. «Сколько времени прошло с твоего первого визита сюда?» Внезапно задал Каллахан вопрос, и я растерянно моргнула. «Ты отмотала время. Для меня этот факт очевиден. Твой народ это мог, хотя и пользовался лишь в критических ситуациях, затрагивавших глобальные проблемы мироздания». «Год, кажется, примерно. С трудом выдавила я из себя признание». «Понятно», — с грустью кивнул лорд. «Не рассказывай об этом, и Нэш. Древние не хотят, чтобы секреты ситхи стали известны всем. Все надеются, что твой народ вернется. Мы сделали ошибку когда-то давно, что отпустили их. Но ты и так это знаешь». Он выпрямился, постоял, погрузившись ненадолго в воспоминания, после чего нарочито бодро проговорил. Кинжал, который может резать на куски неупокоенных мертвецов. Что ж, найдется и такой. И он нашелся. Не такой изящный, как тот, что я получила в прошлый раз. Более внушительный клинок, но при этом легкий и невероятно острый. Ну и, конечно же, тоже магически зачарованный. Я уже привыкла к тому, что в любом уголке мира, кроме Дагры, магические чары, наложенные на предметы, нечто само собой разумеющееся. Позднее мы отнесли все, что подобрали себе в комнаты, и отправились выбирать амулеты и артефакты. На вопрос, что может пригодиться, ответила коротко. Все и побольше. Вот так и обеспечил нас всем необходимым лорд Калахан. Тот, кого я сначала боялась до полуобморочного состояния. Тот, кто когда-то казнил Гаспара и перебил половину челяди в моем родовом замке. Тот, кто обеспечил меня в прошлом деньгами и жильем. Тот, кого когда-то, надеюсь, любила моя мать. Циничный, уставший от жизни одинокий дракон, забравшийся подальше от своих сородичей. Тот, кого боялись и уважали. Вечером, когда мы остались с Дарио вдвоём в спальне, он снова попытался со мной поговорить. Я выслушала его рассказ о ночном полёте, о том, как ему показалось, что с крыльями есть проблемы, но в действительности он просто забыл, как должно быть правильно. И на самом деле всё в порядке. После он всё же извинился. Я накричал на тебя. Сорвался, это недопустимо. Прости. Прощаю. Просто... «Я мужчина. Должен быть сильнее, заботиться о своём сокровище и своей женщине. Но по факту с самой первой минуты это ты меня опекаешь. Выкупила из рабства, сняла немоту, выходила, вылечила, убрала увечья. А я вообще ничего не могу пока для тебя сделать. Это выводит из себя». «Ты не прав. Когда мы добирались сюда, именно ты обеспечивал нашу безопасность». Отбивал нас от нечисти и грабителей. Ты охотился и снабжал нас дичью. Ухаживал за лошадьми, устраивал лагерь, помогал мне. Считаешь этого мало? Но это само собой, я ведь мужчина. А я женщина, пожалуй, я плечами. Я исцеляю, забочусь, сделаю то, что в моих силах. У меня недостаточно физических, но есть волшебные. Ими я и пользуюсь. То есть... «Ты на меня не сердишься?» «Нет, но больше на меня кричать не надо. Достаточно просто сказать, если ты хочешь, чтобы я что-то делала или не делала». Дарио вскочил, несколько раз прошёлся по комнате туда-сюда. Встал передо мной, загородив вид на камин, огонь и ящерку, лежащую на дровах. Я вспомнила, это саламандра. «У меня есть родовое имя. После казни меня лишили имени, состояния, а моя земля перешла под патронат государства. Но как только я вернусь в Тьеринду, докажу виновность Хельги и верну то, что принадлежит мне, у меня большой красивый дом неподалеку от столицы. Я хочу, чтобы ты жила со мной. «Дарио, нет», — мягко ответила я. «Спасибо, мне приятно, но...» Я не останусь в этом мире, как уже не единожды говорила. Я помню, передернул он плечами, но имею право влиять на твоё мнение. Ты можешь передумать. Нет, Дар. Просто прими это. Когда всё закончится, я уйду. Этого хотела мама. Правда, в свете последних событий её мнение для меня больше не авторитетно. Важнее другое. Этого хочу я. «В бездну всё. Реми, тебе шестнадцать, а мне триста. Но не могу я всерьёз воспринимать многое, да ещё это моя беспомощность. Невыносимо!» «Прекрати, сейчас всем сложно, и мне в том числе!» «Мы ещё вернёмся к этому разговору», — непримиримо заявил дракон. «Я не хочу, чтобы ты уходила вообще и без меня в частности». Я же только вздохнула. Он всегда был упрямым и всегда будет. Но я больше не та мягкая и покладистая девочка, отчаянно боящаяся всего на свете, а больше всего остаться одной. Страшно лишь одиночество глобальное. Но каждому порой необходимо побыть вдали от тех, кто влияет на нас и заставляет поступать не так, как хотелось бы нам. Я не знаю, какой стану спустя несколько лет. Наверняка опять изменюсь. Но это мой выбор, мой путь, и я хочу пройти его сама. Спустя сутки мы вылетели в Дагру. Я на спине лорда Калахана, хотя Дарью устроил нешуточный скандал, требуя, чтобы именно он меня нес. «Шэдл, я командую операцией. Ремина наш советник и тайное оружие». Вы — снэш воины. Ваша задача — обеспечивать её безопасность на земле. Так что засунь свою ревность себе в глотку и заткнись. Бросил лорд Калахан и обернулся чешуйчатым гигантом. Я молча вскарабкалась по его лапе и устроилась на спине. Вслух я ничего не стала говорить, но была полностью с ним согласна. Меня страшно утомляли собственнические повадки Дара. Перелёты, привалы перелеты, привалы. Пеший многонедельный путь совсем короток для крылатых драконов. И вот уже виден купол, укрывающий Дагру. Кольцо гор плотно окружало мое родное королевство, а сверху оно было закрыто словно крышкой радужной пленкой. Магическим зрением купол теперь отчетливо виделся. После совещания было решено пробить щит сверху в самый глухой ночной час, Приземлиться в лесу неподалеку от замка до Срези и к стенам идти пешком. Не стоит привлекать ненужного внимания. Провести своих спутников в замок я собиралась через тайный ход. Сначала попробую через тот, что ведет в мои прежние покои. Мама его закрыла снаружи, но сейчас я владею волшебством ситхи и могу открыть дверь. Надеюсь. Главное, чтобы драконы вдруг не начали колдовать» это привлечет внимание сестер неумолимой. А заприте на заклинание традиционной магии я повторила им не единожды. Мы все обговорили по несколько раз, не только это. Что ж, боги нам в помощь, и, надеюсь, Над не оставит меня. Он не стал дарить поцелуй тьмы, как его божественная супруга поцелуй смерти, но уверил, что присмотрит за нами, потому что та тьма, что притаилась в Дагре, чужеродно самой природе этого мира. Я ведь сходила в часовню в замке лорда Калохана. У меня было время после свадьбы Жанны и Михеля. Придя туда, не сразу сориентировалась, что делать, как молиться и звать именно того Бога, которому у меня дело. Смешно звучит, конечно, у меня дело к божеству. Наверное, правильнее было сказать «просьба», Но из меня, выросшей в закрытом королевстве с его уродливыми законами и традициями, неважная прихожанка. Поэтому я долго мялась возле статуи НАТО, не зная, с чего начать. Прокручивала в голове свой предстоящий монолог. Что я ему скажу, как объясню и о чем попрошу? Ведь помощь нужна не мне лично, а огромному количеству разумных существ, да и неразумных тоже. В том времени, что уже свершилось, Погибли даже все животные и птицы, а может, и рыбы в реках. Наконец, мысленно, полностью проговорив все, что хотела сказать вслух, я зажгла принесенную с собой свечу и установила ее возле ног мраморного мужчины. И сразу же услышала низкий ракочущий голос, знакомый мне по испытанию богов. но ну, наконец наконец-то! Дитя не только я!» А все мы уже услышали все и поняли. И во второй раз тоже услышали. И в третий. Мы все же боги, а не слабоумные дети. Зачем же так долго формулировать то, что ты желаешь нам рассказать? — Ох! — выдохнула я, растерянно уставившись на закутанный в черный туманный плащ силуэт. Нат оказался очень высоким. Выше Дара и лорда Калахана, с широкими плечами, черными, как смоль, волосами и блестящими антрацитовыми глазами, без радужки и зрачка. А еще муж неумолимый был красив, но не с изящной красотой, как у эльфов, например. Нет, это была зрелая, уверенная, благородная красота сильного взрослого мужчины, который достаточно пожил, многое видел. Я благословляю тебя, Ремина, дитя ситхи. То зло, что проникает сюда, подчиняет и калечит чужеродно. Только это не первозданная стихия. Ты ошиблась, и тот колодец не просто источник тьмы. Скопление образовалось самопроизвольно после того, как ушли ситхи, которые своим волшебством делали мир светлее и чище. Тьма начала стекаться в одно место, она концентрировалась, набиралась там сил, а жрицы, попав под влияние, сами же ее культивировали. Ты знаешь как. А когда объем тьмы достиг критической величины, открылся проход». «Но зачем жрицам открывать проход в наш мир для инородной сущности? Ведь это нечто убьет все и всех, в том числе и самих жриц». «Они не открывали. Та сущность сама нащупала, как можно создать проход в нашу реальность. Пока узкий, через который она лишь просачивается, подчиняет тех, кто близок к ней». «Но ты видела, что случится уже совсем скоро, поэтому немедли, раз в твоих силах, все исправить». «То есть вы поможете нам?» — оробела я. «Нет, дитя. Боги не вмешиваются в дела смертных, не имеют права. Мы не оказываем помощь прямо, но я присмотрю за вами». Ты же сейчас, вернувшись во времени назад, можешь успеть закрыть проход до того, как инородное существо прорвется в этот мир и уничтожит всех живых. Подумай, что и в какой последовательности ты должна сделать. А если все будет совсем плохо, я вмешаюсь и постараюсь подсказать. Или... Но не жди реальной поддержки ни от кого из нас. Помни, богам это запрещено. Хоть так, — попыталась я улыбнуться. Но отчего же никто не знал об этом до того, как все случилось? Ведь неумолимая видела догрийских жриц на суде в Тиаре. Почему же... Потому что мы не вмешиваемся в дела смертных, — терпеливо повторил Нат и не отслеживаем их поступки. О прорыве стало известно лишь когда он случился. Мы стали расследовать. Но и сейчас нам нельзя ввязаться в происходящее и сделать все за вас. Вы сами в ответе за свой дом, и сами должны навести в нем порядок. Я помолчала, собираясь с мыслями. Они жужжали в голове сотни вопросов, на которые не было ответов. Что же мне делать? Как все предотвратить и не допустить жертв? В какой последовательности? Верь в себя, дитя. Верь, и все получится. Над протянул руку, но не коснулся меня, а будто погладил воздух вокруг моей головы. После чего без улыбки кивнул и растворился. Вот так я и узнала, что под храмом неумолимой находится не просто источник тьмы, а провал, ведущий в другое измерение, или реальность, или мир. Рассказывать о своем разговоре с Богом ночью я не стала, как и о том, что заручилась его пусть и не явной, но поддержкой. И решила, чтобы избежать путаницы объяснений, называть колодец, источник, провал, проход так же, как и ранее. Источник тьмы. Этого довольно, чтобы мои спутники понимали, о чем речь. Дождавшись условленного часа, мы снова поднялись в небо. Калахан, как более сильный и опытный и дракон и маг, держался первым. Я не успела ничего понять, как в купол полетел огненный плевок. Так вот, что значит «пробили купол». А я думала, это были заклинания, точечно бьющие в пленку щита и разрывающие ее. Оказалось что практически первородная стихия огня магических ящеров тоже может проделывать дыры. Дарио дыхнул пламенем в ту же точку. Несколько секунд, и мы уже пикируем в образовавшееся отверстие, а в небе над нашими головами медленно затягивается прореха, щит восстанавливает свою целостность. И никакого магического вмешательства. Вот почему сёстры неумолимой не засекли прошлое вторжение драконов. Пока мы спускались к лесу, я указывала лорду Калухану направление. Родные места я знала хорошо, и даже при сиянии неполной луны, неярко освещающей заснеженную землю, понимала, куда лететь. Дарио с Ирмой на спине летел нам хвост в хвост. Смешно звучит. Сели в лесу неподалёку от замка. Я помнила тот длинный овраг, в который вышла при побеге, и на него и ориентировалась. На земле рептилии перекинулись в людей, поправили оружие. Я тоже попрыгала и понаклонялась, привыкая к тому, что на мне под курткой и свитером еще и кольчушка. Пусть она тонкая и мягкая, но все же непривычно. Все было обговорено еще до вылета, так что сейчас я только кивнула и двинулась вперед, придерживая футляр скрипки. «Гитара слишком громоздкая для нашей военной вылазки». И я взяла с собой скрипку из тех инструментов, что когда-то принадлежали маме. Слуги немного помудрили над футляром, и вот я несла его за спиной, словно это дорожная котомка на лямках. Удобно и совсем не чувствуется. А лишних вещей мы с собой не брали. Шли цепочкой, чтобы не оставить на снегу лишних следов, и не привлечь ненужного внимания, когда станет светло. Может, и перестраховывались, но лучше уж так, чем расслабиться и потерять бдительность. Небольшая заминка у меня случилась возле стены. Не могла вспомнить, где же именно открывался проход, а доставать свет камень не хотела. Мало ли кому не спится в ночной час. Вдруг увидит издали огонёк в лесу совсем близко к графскому замку. «Ну уже. Где ты? Едва слышно шептала я, ощупывая руками камни. Где-то здесь, точнее непонятно, и от чего-то совсем не видно чар ситхи. Ладно, попробую иначе. Кольнула палец, мазнула кровью шероховатую поверхность, и правее, там, где вроде уже искала, но так и не нащупала нужного выступа, открылся черный зев. Магия крови сработала. Хорошо. Я поспешила в тоннель, а следом за мной дракон и рысь. Вошли, остановились маленькой тесной кучкой внутри. Дождались, пока я закрою проход. И лишь когда я расчехлила свет камень, перестроились. Первым пошел лорд Калхан, Следом я, потом Ирма, замыкал Дарио. Шли и долго, прислушиваясь, не доносятся ли звуки, стараясь сами не шуметь. Да и низковато было, обоим мужчинам приходилось пригибаться. Тайный подземный ход рассчитан на средний рост человека, а не дракона. И вот то помещение, в котором я просидела в полном одиночестве и изоляции долгих 32 дня. 800 часов, в течение которых я сходила с ума от горя, отчаяния и страха. Маленькая темная комнатка, всего 8 шагов в длину, 6 в ширину. 40 ступеней вверх к секретной двери, ведущей в мои покои. Как давно это было! Как недавно все случилось! Мне понадобилось пара минут, чтобы совладать с чувствами и вернуться в настоящее. Калахан и Дарио просто разминались, устав от пути со склоненной головой по длинному тоннелю. Я не предупредила их о высоте потолка, так как не предполагала, что это может сыграть какую-то роль. Полностью достав из чехла свет камень, я осмотрелась. Труха и пыль, и ничего более. Не сохранилось ни единой вещи из тех, что помогали мне выжить тут целый месяц. Как и говорила мама, все осыпалось прахом после моего ухода. — Реми, позвал меня вдруг Дарю. это здесь ты провела месяц, прячась от брата? Я кивнула, вдохнув и задержав дыхание. Тяжело вспоминать, но что было, то было. «Нам наверх. Я пойду первый. Нужно понять, как открыть дверь с этой стороны. И откроется ли она вообще?»